Щероткнул пальцем себе в висок. А дальше делаешь всё, что я попрошу. Понятно? Воронов молчал. Может быть, лучше сейчас просто вырубить связь и послать этого маньяка ко всем чертям? Но что-то подсказывало ему. Ты что, в рот воды набрал, Анатолий Андреевич, раздражённо спросил Щуро? Или ты хочешь, чтобы о твоих крылатых ракетах заговорила вся страна? Мне это не трудно, у меня прямая связь с президентом России. Ну, предположим, я сделаю так. Шильного, конечно, будет трудно уговорить на такое, но я постараюсь. Воронов пытался держаться с достоинством. Никаких уговорить. Стальной Венедикт был бледен как смерть. Всё должно быть так, как это бывает, когда бабу хотят отправить на тот свет. И если я скажу тебе нажать на курок, ты нажмёшь, а если не нажмёшь, то связь прервалась. Воронов закусил губу. Он был в нерешительности. За дверью Ксения Шильнова медленно кушала фуа-гра. Часть восьмая. В хранилище прогрохотала гулкая очередь, и охранник, отброшенный пулями прямо на гладкий бок металлической сферы, медленно сполз на пол. Августин, наконец, снял палец со спускового крючка. Он не умел пользоваться холодным оружием и арбалетами натуралов. Августин выбрал мистраль, с ним, по крайней мере, все было понятно. Они находились в круглом зале под потолком которого голубели лампы аварийного освещения. Их оставалось трое: Хатои, натурал с простым русским именем Владимир и он, Августин. Семь самураев отдали свои жизни, чтобы довести их до хранилища. Августин видел, как они гибли, как самоубийственно подставлялись под пули, чтобы защитить своего сенсея. Августин не понимал этого, ведь война с Вин была совсем уже не их войной. Да и Хатой Августин не понимал. После всего произошедшего ему было настолько наплевать на приличия и правила хорошего тона, что он задал свой вопрос напрямую, совершенно не смущаясь присутствия Владимира. "Я отвечу", сказал Хатой. "Но давай сделаем то, зачем мы сюда пришли. Возьми свой амулет и положи его на ладонь". Августин уже давно успел забыть о маленькой костяной безделушке, которую по словам Хатоя хранила его в жестокой месорубке последних 3 дней. Так забывая столько о том, с чем успел полностью свыкнуться, так забываешь о воздухе, о цвете своих глаз, хотя и произнёс над амулетом длинную распевную фразу. Из-под бронированного кокона заляпанного кровью убитого охранника раздался негромкий звон. В тот же момент полумрак хранилища озарился ярким багряным светом. "Мать, пери, мать", прошептал Августин. На полу лежал огромный алмаз размером с кулак. Владимир охнул. «Подыми его», — попросил Хатой Августина. В голосе Якута не было ни угрозы, ни приказной интонации. Но Августин почувствовал, что отказаться нельзя. Если он откажется, может произойти нечто ужасное. «Что?» Августин осторожно прикоснулся к алмазу и ощутил сильный укол в сердце. Он отдернул руку. «Не бойся», — мягко сказал Хатой. «Он не тронет того, кто под защитой оберега воина. Бери его». Легко было сказать «бери его». В момент первого прикосновения Августин ощутил странную, чужую, совершенно неподвластную человеческой воле жизнь, которой был буквально переполнен алмаз. Но на проявление силы своего амулета он за последние дни насмотрелся предостаточно. Августин взял сердце тайги и, ощущая его роковую тяжесть, протянул хатою. Тот, вопреки его ожиданиям, отстранился. Нет, и если бы я мог взять его сам, я бы это уже сделал. А теперь я отвечу на твой вопрос. Взгляд Хатоя, пронзивший Августина насквозь, был полон ярости. Это война моя война. Много лет назад в Щуро тогда ещё сравнительно молодой и сравнительно неопытный уголовник убил моего старшего брата. Мой брат был просветлённым человеком. Совет старейшин моего народа назначил его хранителем этого алмаза, чьё имя в сердце тайги. Твой амулет тогда принадлежал ему. Мой брат, как я уже сказал, был просветлённым, а на языках европейцев просветлённый означает странный. Ему были неведомы алчность, осторожность, страх смерти. Когда к нему явился щеров в главе трёх ублюдков, мой брат не сопротивлялся. Он знал, что алмаз и так сожрёт своих новых обладателей. Они убили его, похитили алмаз, но оставили на шее моего брата Ни к чёму, с их точки зрения, костяную пластинку с лоткой. Без неё человек беззащитен перед сердцем тайги. "Я понял. Может, пойдём? Ещё не всё сделано", заметил Августин, которому теперь как никогда захотелось добраться до Щёро и свернуть голову с счастливому хозяину, разваливающемуся на глазах главного корпуса. Августин не знал, что его устами говорит сейчас воля алмаза. "Нет", властно ответил Хатой. "На мне куда торопиться". Карма Щуро проявляется каждую секунду, и это дурная карма. Ты должен дослушать меня до конца. Я не просветлённый, как мой брат. Всю свою жизнь я положил на то, чтобы подобраться к Щуров плотную и своими глазами увидеть сердце тайги. Байкал был построен мною именно для того, чтобы создать армию, способную в удобный момент побороть его могущество, чтобы уничтожить Щуро. Я верил в свой рассудок в власти Саамы. чтобы уничтожить чуроя, я разыскал тебя и когда настало время, дал тебе всю мощь своего амулета. А они, мои ученики, хоть и не смущаясь кивнул на Владимира, безраздельно принадлежат мне, потому что каждый из них пришёл ко мне как неудачник самоубийца, разуверившийся в жизни. Я научил их быть сильными и дал их жизни новый смысл. Если бы любой из них отказался идти сюда, я понял бы его. Но все они пошли за мной, пошли добровольно. Потому что моя война, их война тоже. Часть 9. Дверь командного пункта распахнулась с пугающей гостеприимностью. В следующую секунду грудь Владимира разорвал свинцовый смерч из однозарядной картечницы. Так нашёл свою вторую и последнюю смерть центурион Клавдий. Но Августины и Хатой уже были внутри. В глубине командного пункта виднелась фигура Щуро. Августин вскинул мистраль, беря директора на мушку и приказал «руки за голову». «Автоматика, господа», — холодно сказал Щеру, не обращая никакого внимания на призыв Августина, — «стреляет, когда ей вздумается». В левой руке Щеру держал АПЛ-9, его ствол был направлен прямо в переносицу Августина.